За ухом Саши. — Нет, — ответила Лиза. Малькольм проверял. Он уже приходил и ушел. Сказал, что должен сделать несколько звонков. Но что-то внутри ее точно работает. Энцефалограмма показывает пиковые всплески в области боковых, конвексиальных борозд височных долей головного мозга, особенно справа, где расположен имплантант.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 К происходящему с девочкой каким-то образом причастны вживленные в ее мозг нейроэлектроды.